И это соображение приближает нас к сути дела, к тому, зачем, Имаджин, я сейчас говорю с тобой. Моя жизнь завершается, и я чувствую, надеюсь, ты поймешь, почему, когда прослушаешь эту запись, что у меня остались некие обязательства по отношению к тебе, долг до конца неисполненый. С этим чувством можно разделаться по-разному. Конечно, я оставлю тебе денег, это само собой разумеется. Но деньгами боюсь, мой долг не исчерпывается. Я з а д о л ж а л а тебе куда больше и нечто куда более важное, чем счет в банке, нечто бесценное в самом буквальном смысле слова. Мне хотелось бы, и м а д ж и н чтобы ты узнала о своих корнях, чтобы поняла, откуда ты родом и какие силы произвели тебя на свет. По-моему, не зная этого, ты многое теряешь, и потери только усугубляются твоим физическим недостатком. Каким образом большинство людей, большинство молодых людей, обретает знание о себе и своей семье? Они рассматривают фотографии свои детские снимки, снимки родителей, бабушек, дедушек и старших родственников. Но тебе этого не дано. Ты никогда не видела старых фотографий. Я сказала никогда. Возможно, было время до того, как ты потеряла зрение, когда твоя мать показывала тебе парочку другую таких фотографий. но тогда ты была совсем малышкой, трехлетней девчушкой, и вряд ли они смогли произвести на тебя впечатление в столь юном возрасте. А дальше уже ничего не было. Вот почему я хочу по мере сил исправить ситуацию, если еще не поздно. Я могла бы подобрать для тебя, Имаджин, сотни снимков, сотни тысяч снимков. Времен войны и последующих лет. Сразу после смерти моей Рут я разобрала старые фотографии и выкинула те, которые не считала нужным хранить. А недавно я пересмотрела оставшиеся, размышляя, какие из них отложить в сторонку, чтобы описать их тебе. В итоге остановилась на двадцати изображениях. Двадцать. число, с которым можно как-то совладать. Двадцать сцен из жизни, преимущественно моей, ибо вот что я еще собираюсь тебе рассказать: историю моей собственной жизни до того момента, как ты из нее ушла, едва успев появиться. Конечно, иногда я буду делать отступления. Но все, о чем я тебе расскажу, взаимосвязано. Так я думаю, по крайней мере. И если мне не удастся донести до тебя эту мысль, значит, я проиграла. Я постараюсь описать все, что вижу на фотографиях, как можно подробнее. Хочу, чтобы ты знала, как выглядели те люди, что родились прежде тебя, в каких домах они жили. Какие места ездили. С моих слов ты сможешь мысленно представить себе этих людей и то, что их окружало, и тогда у тебя возникнет, в общем, что-то возникнет, будем надеяться. Во всяком случае, ты получишь представление о прошлом своем и твоей родни, и это поможет тебе понять те печальные события. страшные события, о которых я расскажу в самом конце. Ведь ты почти ничего не знаешь, и м а д ж и н не о своей семье, не обо мне, не самое главное о себе самой. Возможно, твои, возможно люди, которые тебя вырастили, кое-что тебе рассказывали. не без искажений, конечно, но ведь они и не знают всей правды, потому что правду знаю только я. Очень скоро и ты ее узнаешь. Хорошо, я начинаю. Номер первый. Фотография дома в пригороде Холл Грин. От центра Бирмингема Холл Грин отделяют несколько миль. Мне было шесть, когда началась война, а моей сестре Сильвии пятнадцать. Для меня так и осталась загадкой, почему родители выждали и девять лет, чтобы родить второго ребенка. Никто мне этого так и не объяснил. Впрочем, семейная жизнь полна загадок. Снимок, надо сказать, крохотный, описать его во всех подробностях, пожалуй, не удастся. Снято зимой, году в 1938 или 39. Фасад дома виден целиком.